Во время игры на инструменте или в час дирижирования его лицо выказывает энергию и волю. Полна движений мимика точно и тонко действуют руки. Дирижер управляет музыкантами и с помощью живых глаз под густыми подвижными бровями. Лоб высок. Между бровями с годами легла строгая и сумрачная морщина. Она участвует в приказаниях но исчезает, как только закончится игра. Тогда лицо музыканта с легкой улыбкой на губах и доверчивым взглядом приобретает черты располагающего к себе добродушия, обходительного, мягкого, приветливого человека. Таким Бах был и в домашней обстановке, в дружеских беседах в кругу доброжелателей.